Глава тринадцатая Мне вновь снился кошмар. Старый альбом и ворох фотографий, скользящих на бал и заслабевших рук. Черно-белый снимок искореженной машины, запечатлевшей смертельную аварию. Всю ночь я плутала в лабиринте сновидений, пытаясь найти выход. Кошмары сменяли друг друга, заставляя меня метаться по постели. Проснулась вся в поту. В груди бешено колотилось сердце. отдавая в ушах глухим звоном. А щёки были мокрыми от слёз. В животе сворачивались жгутом ледяные нити страха. Они холодили кровь, замораживали вены, пока я усилием воли не сбросила с себя тяжёлое покрывало сна. Воспоминания, казалось, спрятанные в самый потаённый уголок сердца, возвращались ко мне во снах. Ночью я не могла защитить себя работой, способной отвлечь от переживаний. А когда просыпалась, то понимала, что я хуже самого страшного сновидения. В день смерти родителей мы были на юбилее у маминой сестры. Скучая в компании родственников, я уединилась в кресле-качалке своего дяди и стала листать старинный альбом. На одном из снимков я увидела разбитый автомобиль, который явно попал в крупную аварию. Поморщившись, я постаралась засунуть снимок подальше, но слишком усердствовала и случайно уронила целую пачку фотографий на пол. Тяжело вздохнув, я встала на колени и принялась собирать снимки. Но неожиданно поняла, что все они практически одинаковые: чёрно-белые и цветные, потёртые, мятые, совсем старые и глянцевые, современные. Но объединяло их одно. На всех была запечатлена страшная авария и машина, превратившаяся в груду металлолома. Инга, что случилось? Ко мне подошла тётя и присела рядом, помогла всё собрать. Какие жуткие фото. Выдохнула я. "Ты о чём?" Растерянно посмотрела на тётушку, а затем перевела взгляд на последний снимок, который остался в моих руках. Свадьба моих родителей. Улыбающаяся мама в длинной белоснежной фате и папа в строгом чёрном костюме. Ещё совсем молодые и такие весёлые. Чёрт, я же выпила один бокал шампанского. Неужели алкоголь в голову ударил? Мерещится всякая ерунда. С юбилея я уехала первая. Спешила на встречу с подругой. А поздно вечером, почти ночью, я узнала, что самых близких для меня людей больше нет. Я винила себя. Уже потом, много позже я рыдала, кричала в истерике, но было поздно. Если бы я сказала это в тот вечер, предупредила всего несколько слов, и, возможно, родители были бы живы. Но я не стала говорить. Испугалась, что меня поднимут на смех, и моей маме станет за меня стыдно перед роднёй. Глупо. И больно. Второй раз ложиться не решилась. Просто уселась поудобнее между подушек и смотрела в окно, наблюдая, как рождается утро. Розовое зарево рассвета рассыпалось по небу. Ночная тьма расступалась перед ярким солнечным светом. Тёплые лучи просачивались сквозь мозаику стёкол, ласкали лицо, нежно касались кожи. окончательно прогоняя ночные кошмары. Едва слышно скрипнула дверь, впуская в спальню Эбби. Увидев, что я проснулась, служанка поспешно сделала к Никсон и поставила на столик большой кувшин с водой, который держала в руках. «Доброе утро, леди», — поздоровалась она. «Вы сегодня рано встали. Неужто шум за окном разбудил?» «Привет», — отозвалась я, приветствую девушку. «Нет, просто не спалось». «А что на улице происходит?» Я ничего не слышала. Так музыканты приехали, сообщила Эбби. Целый оркестр на праздник прибыл. А, понятно, кивнула я, подходя к окну. Во дворе замка действительно царила суета. На подъездной аллее стояли сразу несколько экипажей, пассажиры которых толпились на дорожке, мешая проехать другим. Несколько лакеев несли к парадной лестнице огромную арфу. Следом за ними бежала тучная и невысокая дама. В пухлых руках она держала ридикюль, которым периодически прохаживалась по спинам и головам парней, сопровождая свои действия криками. «Наши-то девчонки с полуночи на ногах!» — посетовала служанка. «Вначале зал украшали. Сейчас вот комнаты для гостей готовят». Эбби жаловалась и охала, но выглядела довольной, предвкушая предстоящий праздник. Глаза блестели, а на лице играл румянец. Она помогла мне умыться и, прости господи, Завязать черта в корсет. Как же я его возненавидела. Ни дышать, ни есть в нем было невозможно. Только стоять или сидеть, словно марионетка, в спину которой вставили палку. Пока Эбби перечесывала длинные белокурые локоны, я осторожно поинтересовалась о наличии в их мире краски для волос. Хотелось хотя бы цвет своей шевелюры вернуть, пока нет возможности переместиться, так сказать, всей фигурой обратно домой. Ой, ничего не стало обещать. Отделалась общими фразами про моду и красоту, после чего вышла, а вернулась уже с подносом, на котором стоял завтрак. По комнате поплыли ароматы свежей выпечки и ванили. Ноздри защекотал сладкий запах клубники, давая сигнал желудку незамедлительно отреагировать и настоятельно потребовать у хозяйки угоститься ягодами. Рот наполнился слюной, подпевая желудку. А вот мои стиснутые рёбра протестующе заныли. Доскадь дорогая временная хозяйка. Мы и так тут смята как гармошка. Клади немя для булку на тарелку. После завтрака меня посетили соседки. Две дамочки были сегодня необычайно веселы и преподнесли в подарок коробку с печеньем, перевязанную сиреневой лентой. Клементина, ты почему к балу не готовишься? спросила леди Сьюзен. Её никто не пригласил, резюмировала прямолинейная Силь, за что получила многозначительный взгляд от соседки. призывающая быть помягче. Милашка крутилась возле печенья, округляла янтарные глазки, стараясь сделать их пожалобнее и тихонько поскуливала, явно выпрашивая лакомство. Я поблагодарила за презент, сокрушая, что не могу ничего отдать взамен. Надо бы поинтересоваться насчёт капитала в Клементины. Нужно же мне на что-то жить. Хотя я уверена, что и без денег не пропаду. Устроюсь работать учителем рисования. Не зря же я 5 лет училась. И диплом у меня почти красный. Одной пятёрки не хватило. Ну ладно, синий диплом, но хранится в красной папочке. Точно, улыбнулась я, радуясь, что с этими дамами не надо притворяться. Не расстраивайся, дорогая. Нас уже лет 20 не зовут в главный зал на праздник. Обычно отмечаем в тесной, но зато душевной компании. Собака тем временем запрыгнула на постель и вцепившись зубами в ленту, потянула за неё, развязывая коробочку. Потолкнув мокрым носом крышку, Милашка спихнула её и принялась угощаться моим подарком. Дура ты с Юзи. Насто, ладно. Но девочка-то молодая. Надо подмётки в танцах стирать, да с джентльменами флиртовать. Думаешь, ей интересно будет с двумя старухами? Я сдержала смех и заверила, что буду очень рада провести багровую ночь с такими чудесными людьми. А потом как бы ни взначай поинтересовалась: "Что это вообще за праздник такой?" Ночь багровой луны. Оказалось, это что-то вроде нашего Нового года, только в Вистарии ёлочки не наряжают, а украшают дома необычным растениям. Тогда держи веточку мельвейса. Наш разговор прервала Эбби. Заслужанкой появились ещё пять девушек. Одна из них держала в руках огромную розовую коробку, другие несли большие саквояжи. "Это ещё что за процессия?" удивилась я, когда меня обступили со всех сторон. "Оу!" Модный дом мадам Пресанс, воскликнула леди Силия, разглядывая золотые нашивки на одинаковых зелёных платьях. Хрупкие, все как на подбор рыжие и бойкие, девушки развернули в моей спальне активную деятельность. Достали швейные принадлежности, рассыпали по полу тесьму, ножницы, нитки и подушечки с иголками. Можно мне уйти? поинтересовалась я, наблюдая за всем этим бардаком. Какуюте? Куда уйти? Возмущенно захлопала ресницами Эбби. «А как же платье на бал?» «Э-э-э-э...» Я пожала плечами и перевела взгляд на леди Силию. «Я вроде и не собиралась...» «Дорогуша, вы что так разволновались?» Улыбнулась пожилая дама и, повернувшись к остальным, громко изрекла. «Чего ждем, девочки? Давайте наряжайте госпожу!» Прервавшаяся была работа вновь закипела. «Я не собираюсь никуда идти!» Запротестовала я. Клеменсии направо. Слово вы непроизводите впечатления синего чулка и зануды. Если судьба преподносит вам небольшой дар, то просто принимайте его благосклонно, не забывая, конечно, поощрять дарителя приятными авансами. Пусть этот даритель заберёт своё платье и сомносит, пыхтела я, сгорая от злости. Что Кайден себе позволяет? Думает, я пустоголовая кукла? которую можно нарядить в красивую одежду и выставить на витрину аукциона. Какой лорд заплатит больше, тот и получит доступ к телу. Пусть выкусит. Не пойду, категорически заявила я. Это же бал Багровой Луны, поникшим голосом проговорила леди Силия. Эх, мне бы хоть пару десятков гадков скинуть. Знаешь, Клементина, как я блистала в твоём возрасте. Получай от жизни удовольствие, пока есть возможность. Леди Сьюзен, отобравшая у своей балонки остатки печенья, взяла милашку на руки и присоединилась к нашему разговору. Довольная беленькая мордочка собачки была вся усыпана крошками, а маленький розовый язычок облизывал остатки былого пира. "Чему ты хочешь девочку?" борчала бывшая фрейлина. "Праздник, конечно, хорошее дело, но надо уважать её желание и наличие гордости, о которые некоторые и не слыхали, наверное". А на праздник можно из балкона потом посмотреть. Я так и делаю. Я сощурила веки, посмотрела на этих двух таких непохожих, но невероятно дружелюбных женщин и неожиданно для себя сама широко улыбнулась. Хорошо, сообщила я Эбби. Я пойду, но только в компании своих подруг. Будут для них приглашения. На лицах моих соседок загорелся неподдельный восторг. Ну как, нам собираться? Я передам ваше желание. После секундной паузы сказала служанка: "И если разрешение будет получено, то леди могут присоединиться к вам". "Вот и отлично", я подмигнула своим подружкам. Дамы смотрели на меня округлившимися от удивления глазами, а я улыбалась довольная собой. Пусть хоть у них будет сегодня настоящий праздник. Мадиски тем временем достали бальное платье. Тёмное синее ткане, расшитое крошечными кристаллами, сияло словно звёздная ночь. Россыпь хрустальных камней создавала причудливые узоры на первом из бесчисленных слоёв шифона. Я невольно залюбовалась этой красотой и охотно разделась, чтобы примерить шикарный наряд. Туговато в талии, резюмировала одна из девушек, пытаясь застегнуть на моей спине потайные крючки. Перешьём подальше. Я облегчённо вздохнула. Грешным делом уже подумала, что придётся ещё больше корсет затянуть. Ну к лешему их балы. Побуду в комнате Поем пироженок с чаем. Правда, скучно сидеть без дела весь вечер. Но всяко лучше, чем подать в обморок от недостатка кислорода на глазах у местных сливок общества. Мастерицы замерили нужную длину, чтобы обметать края подола, и, отпустив меня, принялись за шитьё. Блестящие иголки замелькали в пене невесомой ткани, а изящные пальчики ловко строчили почти невидимые стежки, подгоняя платье под новую хозяйку. Я пошла проводить разволновавшихся соседок а леди Силья шепнула на ухо просьбу зайти к ней. Пришлось согласиться. В самом деле, не торчать же над душой у модисток, пока те трудятся. «Мадам Прессанс знает толк в моде», — сообщила пожилая женщина. «Но цены взвинтили до небес. Не знаю уж, кому она дала взятку, но у нее заказали свадебное платье для этой змеюки и принцессы Дайре». «Эх, не повезло нам с будущей королевой, но уже ничего не поделать». «А чего вы так категоричны?» — поинтересовалась я. «Мне принцесса показалась милой и приятной девушкой». «Это она с виду такая, мягко стелит да жестко спать», — сжала губы леди Силия. «Ради ее свадебного платья, ради тряпки, истребили больше двух сотен альф. Эти крошечные зверьки, серые и невзрачные на вид, имеют один большой недостаток. Для себя, конечно. Для людей это как раз достоинство и ценность». У альф невероятного цвета глаза, которые стекленеют после смерти, и после должной огранки становится самым драгоценным камнем на континенте. В горле встал комок, а на сердце появилась тяжесть. Жаль разочаровываться в людях, но ещё больше жаль было невинных зверят. На этот раз интуиция подвела меня, а ведь раньше мне было достаточно короткого общения, чтобы составить безошибочное мнение о человеке. У меня есть кое-что для тебя, неожиданно заявила дама, вручая мне деревянную шкатулку. Я открыла и ахнула, увидев на красном бархате золотую диадему с крупными сапфирами, в окружении россыпи бриллиантов. Это мне? Не навсегда, конечно, но на вечер сходить позволю. Она же дорогая, я не могу вдруг украдут. Клементина, ты же в королевском дворце. Здесь у девиц похитить могут разве что честь. Да и то с ее согласия. И все же, может, вы сами наденете? Матушка выходила в ней замуж. Заметила Силь. Ее голос дрогнул. Все мечтала и меня увидеть в ней на венчании. Но заболела и покинула нас. Отец быстро вновь женился. У него родился долгожданный сын, мой брат. Знаешь, я ведь его даже никогда не видела. Приехала на ночь Багровой Луны домой. Думала, отпразднуем всей семьей. А меня в общем вернулась обратно во дворец. По спине скользнули мурашки. Я не знала, что ответить на эту исповедь. Но слова и не требовались в этот момент. Для старой леди было достаточно того, что кто-то молча выслушивает крик тоскующей души. "Почему вы не вышли замуж?" тихо спросила я. "Когда умерла королева-мать, бабушка нынешнего правителя, почти все фрейлины отправились к родителям. Многие вышли замуж, завели детей. Придворья остались только бесприданницы, которых не могла содержать семья или не хотела. Леди Силия подняла на меня взгляд в выцветших глазах и торжественно вручила свою единственную драгоценность. "То не думай, что я жалуюсь. Просто надень эту диадему. Хочу последний раз полюбоваться на неё, а потом заложу в ломбард, и мы с Сиюзи отправимся путешествовать". Сколько нам ещё осталось, кто ведает? Так хоть мир повидаем напоследок. Я кивнула, принимая этот временный дар, и вышла из спальни, оставив силь готовиться к балу. В коридоре было необычайно тихо. До моей комнаты оставалось несколько шагов. В приоткрытую дверь я уже видела яркий солнечный свет и мадисток, колдовавших над роскошным нарядом. Протянула руку, чтобы схватиться за ручку, и неожиданно замерла, заметив краем глаза какое-то движение. Тёмная тень легла на серую выщербленную плитку пола, оформляясь в женскую фигуру. Длинные волосы развевались за спиной, хотя ветра в коридоре не было и быть не могло. Я резко обернулась, но никого не увидела. Уф, ну и привидеться же. Не успела выдохнуть, как услышала своё имя. Клементина. Свистящий шёпот пронизывал до самых костей, залезая под кожу зловещим холодом. Эй, кто здесь? Я отступила назад, Прижимаясь спиной к ледяной стене. Чёрные крылья на мгновение закрыли собой световую сферу, наполняя помещение мраком. Через мгновение на ковровую дорожку медленно приземлилась ворона. Птица была будто соткана из пепла и чернил, рассыпалась в воздухе и вновь соединялась, воплощаясь в плоть. "Это ещё кто?" пробормотала я, пряча в складках широкой юбки шкатулку с диадемой. "Хочу дать тебе совет, А мне он нужен? нахмурилась я. Для твоего же блага, напутственно изрекла птичка. Ой, а я тебя знаю. Да неужели? скучающим тоном отозвалась ворона. Это же была ты в королевской спальне. Точно. И Кайдоно помнится, это очень не понравилось. Король ещё раз спрашивал меня что-то насчёт древних демонов и прочей чертовщины. Ну, предположим, Сказала ворона, вполне себе человеческим голосом. Почему я должна тебя слушать? Потому что я знаю то, что тебе неведомо. Вот как? Да ты даже имени моего не знаешь. Всего хорошего. Я бочком протиснулась между гобеленом и вороной, чтобы ужом скользнуть к двери. Я назвала имя, данное тебе при рождении. Полетел мне в спину зловещий шелест. Да-да, хмыкнула я, не желая продолжать разговор. Но если ты настаиваешь, могу называть тебя Ингой. Я застыла на секунду, а потом ехидно улыбнулась. Она просто подслушала наш разговор в спальне. Мне без разницы, как тебя называть, продолжила тем временем наглая пернатая особа. Хочешь, могу булочкой? А вот это уже было не смешно. Так любила называть меня мама, и о дурацком прозвище знали только близкие люди. Так вот, булочка, слушай меня внимательно. Хочешь сохранить свою во всех смыслах драгоценную шкурку, не выходи из дворца. Ворона, расправив крылья, взлетела и растаяла в воздухе, оставив после себя шлейф чёрного тумана.